Лифт ехал вниз достаточно долго. «Этажей пять ниже уровня земли, не меньше», — отметил Данила. «Откуда такие познания?» — удивился снайпер. «Под Кремлем все десять будут», — пояснил разведчик. И осекся. Про крепость говорить воспрещалось даже внутри нее. Все знали, что шамы непостижимым образом могут слышать речь за несколько километров.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 Безумная гонка к чужой цели, новая цель, навязанная против воли, не пойми кем, куском противной природе плоти, плавающим в аквариуме. — Тебя головой ударить или так дойдет? — поинтересовался он, чувствуя, как изнутри поднимается что-то нехорошее, заволакивая глаза красной пеленой ярости. — Тихо, тихо, второй номер. Снайпер положил ему ладонь на плечо. И Данила почувствовал, как его голову обволакивает мягкое тепло, словно рука была проводом, тянущимся от контейнера на поясе его нового командира, по которому струился чистый, неземной, успокаивающий свет. Военный просто не понимает, что он сейчас отказывается выполнить прямой приказ хозяина провести нас к начальнику склада. Что у вас тут полагается за неповиновение? Разборка на запчасти?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 «Хороший бы из тебя вертухай получился. Образцовый, можно сказать?» «Я не понимаю», — начал было киборг, хмуря лоб. «Все-таки мимика у него имелась, хоть и в ограниченном объеме». «И не надо», — сказал снайпер. «Просто веди, куда сказано, и на этом закроем вопрос». Это был склад. Огромный, противоположного конца не видно. Многоуровневые стеллажи, сработанные из крашенного в защитный цвет металлического профиля, тянулись рядами между многочисленных монолитных колонн, подпирающих потолок. Когда-то между этими стеллажами, наверняка забитыми до отказа, шныряли погрузчики. Ныне же большинство из них стояли в ряд вдоль стен, местами тронутые ржавчиной. Лишь пара желтых роботов в обозримом секторе склада ворочила какой-то неподъемный ящик, пытаясь запихнуть его на второй этаж стеллажа. — А склад-то и на одну десятую не заполнен, — тихо сказал снайпер. — Видать, неважно идут дела у киборгов. — Похоже на то, — кивнул Данила, вспоминая кремлевские склады, где все было не в пример хуже.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 где не было ничего, кроме массивного стола с тумбами, компьютера на том столе, соседствующего со старинным массивным письменным набором, кресла и мордатого киборга в том кресле, задумчиво уставившегося в монитор. На киборге, в отличие от его собратьев, был надет расстегнутый зеленый китель поверх рубашки того же цвета. На правой стороне воротника кителя имелась желтая металлическая блямба с гравировкой U.S. На левой такая же блямба с изображением перекрещенных винтовок. Много еще было интересного на том кителе. Цветные полоски, нашивки, эмблемы. Картину довершала табличка на клапане правого нагрудного кармана с надписью «Кинг». «Мы за снаряжением», — коротко сказал снайпер. «Угу», — протянул киборг, не отрываясь от монитора. «Что угу?»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 совсем по-человечески, встряхнул головой киборг. Слушай, Нео, если ты побрил морду и обновил гардероб, то это не значит... И тут Данилу накрыло. Плотно так, хорошо, до серого тумана в глазах, когда думать уже поздно, а себя тормозить нереально. Он медленно обошел вокруг стола.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 а пошлют в переработку. Думаю, ты это понимаешь. В-третьих, ты врешь. Моему командиру не нравится то, что ты написал, поэтому сейчас ты напишешь правду. И если ты дернешься и случайно нажмешь вон ту кнопку под крышкой стола, то вспоминай пункт второй. И в-четвертых, мы не Нео. Мы люди, которых твое начальство отравило газом и которым жить осталось чуть больше 30 часов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 Ты же сам сказал, что все знаешь о приказе хозяина. Просто ты решил списать под нас дефицит, а может и пришить потихоньку, когда мы с базы выйдем. Тогда вообще была бы тебе не жизнь, а лукоморье. Но хрен ты угадал. В-пятых, сейчас ты выдашь нам пульт управления Маунтин А-14. А в случае, если твои прихвостни дернутся, я им не завидую». «Конечно! Я сейчас!» Пальцы мордатого Кио забегали по клавиатуре, после чего из правой тумбы начали вываливаться листы бумаги, складываясь в стопку на полу. Всего выпало листов 7-8. Снайпер, не торопясь, обошел стол, поднял стопку и принялся внимательно изучать написанный текст. — Лихо, напарник! — наконец кивнул он. — Здесь есть все, что нам может понадобиться.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 Компьютер зафиксировал то, что он только что нам отгрузил, и если это всплывет, ему хана. Поэтому сейчас я бы на его месте думал о том, как замести следы своей отгрузки, а не как нажиться за наш счет. Киборг сидел на своем месте, вцепившись в подлокотники и не шевелясь, лишь его глаза мигали часто-часто, глядя в одну точку. «Шок!» — констатировал снайпер.